Глава седьмая Вместе с девятью лучшими лучниками Тумина Хасар стоял, ожидая своей очереди. Нужно было успокоиться, но это давалось непросто, и он дышал глубоко и размеренно, взвешивая в руке каждую из четырех выданных ему стрел. Казалось бы, все они одинаковы — изделия искусного мастера, специально выбранного среди оружейников. Но все равно первые три предложенные стрелы Хасар отверг, Понятное дело, нервы и недосып усложняли и без того трудный день, постоянно давая о себе знать. Его вот то и дело бросало в пот, а тело ныло и болело. Утешало лишь то, что остальные лучники тоже не спали. Хотя молодым, похоже, все нипочем. Радостно скалятся, да еще злорадствуют, видя землистую бледность на лицах тех, кто постарше. Для молодежи это день больших возможностей. Те, кому повезет, могут рассчитывать на признание — а также на ценные награды Тамуге — кружки из золота, серебра и бронзы, на каждом из которых лицо Угдея Ожидая своей очереди, Хасар стал прикидывать, как поступил бы Чагатай, если бы его план удался. увесистые кружки, несомненно, были бы потихоньку изъяты и утеряны. Хасар тряхнул головой. Чегатай не таков, чтобы не найти им применение а подобная мелочь его не остановила бы. Празднество продлится три дня» хотя хана Мугадей станет уже на закате первого. Хасар видел, что тымуге совсем замотался, стараясь организовать состязания так, чтобы все, кто способен в них участвовать, смогли испытать свои силы и удачу. Он еще жаловался Хасару на сложности, что-то насчет лучников, участвующих также в скачках, и бегунов, участвующих в борьбе. Хасар выслушивать все эти подробности не стал, а попросту отмахнулся. «Понятное дело, кому-то надо организовывать состязания», Только эта работа не для воина. Ну, а его, книгачейу братцу который лук толком держать не умеет в самый раз. «Тумен медвежья шкура! На рубеж!» — скомандовал судья. Хасар отвлекся от своих мыслей и стал следить за состязающимися. Разумеется, одним из самых искусных лучников был Джебе. Его имя означало «стрела», и было дано ему, когда он подстрелил лошадь самого Чингисхана. Поговаривали, что его люди — выйдут в заключительный этап первенства. На джебы треволнения ночи почти не сказались, хотя ему пришлось сражаться, чтобы спасти Угадея. Хасар почувствовал укол зависти, вспомнив времена, когда он сам мог скакать всю ночь пролет, а на следующий день биться без сна, отдыха и пищи, не считая нескольких глотков арака, крови и молока. Впрочем, то славное время он прожил не впустую. Вместе с Тамуджином... Они покоряли народы, поставили на колени дзинского императора. Этим он гордился больше всего. Однако сейчас он пожелал бы себе еще несколько лет молодого здоровья, без болезненного похрустывания в бедре, нующего колено или твердых шишек под правым плечом, где годы назад застряло острие вражеского копья. Сейчас Хасар рассеянно потирал это место, в то время как десятка джеба выстроилась вдоль черты в сотни шагов от стены стрельбища. На таком расстоянии мишени казались крохотными. Джеба чему-то рассмеялся и хлопнул одного из своих людей по спине. На глазах у Хасара военачальник нагнулся и несколько раз натянул и отпустил тетиву, разминая плечи. Вокруг тысячи воинов, женщин и детей, собравшихся на стрельбы, умолкли в ожидании, когда стихнет ветерок. Вот ветер утих, отчего солнце стало припекать гораздо сильнее. Стена стрельбища размещалась так, что стрелки отбрасывали длинные тени, но солнце не било в глаза и не мешало целиться. Муге учел все мелочи. «Готов!» — не поворачивая головы, сообщил Джебе. Его люди стояли с обеих сторон. Одна стрела на дитиве, еще три — на земле. Манера стрельбы не оценивалась, только меткость — Но Хасар знал, Джеба будет стрелять с шелковистой плавностью. Это вопрос гордости. «Начали!» — скомандовал судья. Хасар внимательно следил за тем, как стрелки дружно выдохнули, одновременно натягивая луки и пуская стрелы, перед тем, как сделать следующий вдох. Десять метнувшихся черточек взвелись грациозной дугой и через какое-то время ударили в стену. Туда сразу же побежали судьи, поднятыми флагами сигнализируя о попаданиях ух доносились их голоса в безмолвном воздухе, сообщая о попадании в центр мишени. Начало получилось удачным. Взметнулись все десять флагов. Джеба улыбнулся своим стрелкам, и как только судьи отошли, десятка выпустила «Еще по стреле». Для того, чтобы пройти в следующий круг соревнований, было достаточно поразить сорока стрелами тридцать три щитка. Задачу лучники выполнили с демонстративной легкостью. Тридцать стрел попали в самый центр, промаха было только два, и общий счет таким образом составил тридцать восемь очков. Толпа ликовала, а Хасар ревниво покосился на джебе, проходящего назад между другими соревнующимися. Солнце уже припекало вовсю, а они, гляди-ка, живы и беспечно веселы. Хасар не понимал, зачем ГД оставил в живых. Он был не согласен с этим решением, однако он уже не входил в ближайшее окружение хана, как раньше, при Чингисе. Размышляя об этом, Хасар только пожал плечами. Должно быть, об этом знают Субуда или Хачиун. Им-то всегда все известно. Ладно, кто-нибудь доскажет. Да Чагатая, Хасар увидел непосредственно перед тем, как шагнуть к своим лучникам. Статный молодой, тот стоял, прислонясь к балке Коновизи, и наблюдал, как борцы, готовясь к состязанию, упражняются с кем-то из его телохранителей. Ни на лице, ни в позе Чагатая не было заметно напряженности, и Хасар начал понемногу успокаиваться. Похоже, у гдею удалось каким-то образом заключить с братом мир. По крайней мере, на время. Хасар по старой привычке выкинул тревожные мысли из головы. «Так или иначе, день обещал быть славным». Возле невысоких белых стен Каракарума ждали сигнала к заезду сорок всадников. Перед праздником за лошадьми ухаживали особым образом. Их шерсть лоснилась, а копыта блестели от масла. У каждого из наездников был свой, передаваемый из поколения в поколение, секрет, как кормить лошадь, чтобы обеспечить выносливость на длительное время. Бату то и дело запускал пальцы в гриву своего коня, прочесывая жесткие пряди. «Привычка!» неизменно дававший о себе знать в минуты волнения. Заезд наверняка будет смотреть сам Угадей. В этом юноша был почти уверен. До этого дядя бдительно следил за тем, чтобы племянник прошел все этапы выучки в Туминах. Своим нукером он наказал не давать новобранцу никаких поблажек, гонять до седьмого пота, а между воинскими упражнениями велел затвердить расклад каждой битвы в истории своего народа. Два с лишним года — Тело юноши немилосердно ныло почти постоянно. Результат был заметен по раздавшимся плечам, наработанным мускулам и по темным кругам под глазами. Так что все это было не напрасно. Лишь после того, как Бату справлялся с очередной задачей, он по приказу Угадея продвигался выше. Сегодняшние скачки казались своего рода передышкой в череде тренировок. Волосы Бату собрал на затылке в тугой пучок, чтобы во время заезда не мешали и не хлестали по лицу. Шанс у него сегодня определенно был. Он старше других юношей, уже, считай, мужчина, при этом худощав и поджар, как отец. Лишний вес помеха на дистанции, но лошадь у него по-настоящему сильная. Свою скорость и выносливость она показала, будучи еще же ребенком. Сейчас же эта двухлетка была полна энергии и так же рвалась в бой, как и ее наездник. Бату поглядел туда, где на своей приземистой каурой кобылке горцевал его товарищ по команде. Встретившись на мгновение глазами, оба, не сговариваясь, кивнули. Слепой глаз Цана, казалось, тоже сверкал от волнения. С Цаном они дружили еще с тех пор, когда на мать Бату только обрушился позор, которым было покрыто имя его отца. Цан тоже рос окруженный неприязнью. Его дразнили и лупили мальчишки за золотистый цвет кожи и тонкие дзинские черты. Бату почитал его чуть ли не за брата, худющего и злющего, с запасом ненависти, которого хватало на двоих. Некоторые тумены выставили целые команды всадников. Оставалось надеяться, что Цан не подкачает. Если судьба отца чему-то и научила Бату, так это побеждать любой ценой. Пусть даже кто-то при этом получит увечья, или погибнет, если ты победил, тебе простится все. Тебя могут забрать из смрадной юрты и неожиданно возвысить, а в один прекрасный день вдруг окажется, что ты во главе тысячи, и вся эта тысяча выполняет твои команды так, будто они исходят от самого хана. Кровь и способности. На этом зиждется вся держава. В тот момент, когда судья уже подступил к черте, какой-то всадник будто бы случайно оттер Бату своей лошадью. Тот тут же подался вперед и с силой отпихнул мальчишку. Разумеется, это был Сеттан, Уренхайц. Родное племя Сабудая было за занозой в боку бату Во всяком случае, с той поры, как славный темник, возвратился к Чингисхану с мешком, в котором лежала голова Джучи. На молчаливую неприязнь уренхайцев Бату натыкался уже сотни раз после того, как Угадей взял его под свою опеку. Не то чтобы они презирали его открыто или явно демонстрировали приверженность кровным узам. Выковывая свой новый единый народ, прежние родовые связи Чингисхан объявил вне закона, хотя такая самонадеянность деда вызывала у Бату усмешку. Что могло быть сильнее кровного родства? Как видно, именно это не учел Джучи, когда восстал, тем самым лишив Бату того, что принадлежало ему по праву рождения. Была некая ирония в том, что у до сих пор возлагали на сына вину за грехи отца. Джучи не мог знать, что в результате его мимолетной связи с девицей на свет появится мальчик. Будучи незамужней, никаких претензий к Джучи мать Бату предъявить не могла. Вся родня ее оплевала, высмеяла и выставила вон, вынудив жить на окраине становища. Она злорадствовала, когда Джучи сделался изгоем, а затем был пойман и убит. Но позже она узнала, что великий хан велел признать всех внебрачных детей. Бату все еще помнил тот вечер, когда мать, поняв, чего она лишилась, напилась до беспамятства, а потом полоснула по запястьям ножом. Он сам тогда промыл и перевязал ей раны. Никто на свете не испытывал к памяти Джучи такой ненависти, как его сын. По сравнению с ее буйным белым пламенем, уринхайцы были всего-навсего мотыльками, которых оно губит. Краем глаза Бату следил, как судья медленно разворачивает длинный флаг желтого шелка. Воины его отца оставили в лагере Чингиса своих жен и детей. Цан был как раз одним из тех брошенных ребятишек. Кое-кто из людей возвратился потом с Субудаем. А вот отец цана сгинул где-то на чужбине. Это была еще одна причина, по которой Бату не мог простить отца. Сейчас он кивнул собственным мыслям. «Хорошо, что в группе всадников у него есть враги. Он питается их неприязнью, накручивая себя. Он всасывает силу из их насмешек и колкостей, ударов из-под и подвохов». Ему снова вспомнился кусок дерьма, который он на рассвете обнаружил в своей сумке со съестным. В его крови словно вскипел черный арак. Вот почему он выиграет на этих скачках. В его жилах кипит ненависть, дающая силу, которая им и не снилась. Судья поднял флаг. Чувствовалось, как дернулся круп лошади, готовый ринуться вперед. Флаг метнулся к низу золотым зигзагом на утреннем солнце. Бату пришпорил лошадь и сразу пустил ее в галоп но не стал вырываться вперед, хотя был почти уверен, что мог бы на протяжении всего заезда заставлять всех глядеть себе в спину. Вместо этого юноша взял ровный темп посередине группы. Шесть раз вокруг каракарума — это сорок восемь миль. Состязание не столько на скорость, сколько на выносливость. Лошади выращивались именно для этого, и дистанцию одолеть вполне могли. Все зависело от искусства наизников — мужчин и юношей, что сейчас сидели в седлах. Бату чувствовал, как его буквально распирает от радостной уверенности. «Он командир Мингана, Ему семнадцать лет. И скакать он может. Весь день!» Тысяча двадцать четыре избранника подняли правую руку в знак приветствия, на что толпа откликнулась громовым ревом. Предстоял первый, самый массовый круг борцовских состязаний. В первый день должны были отсеяться те, кто постарше, травмированные и просто невезучие. Право на вторую попытку никому не давалось, а при десяти кругах, которые предстояло выстоять, остальные два дня частично зависели от тех борцов, кому удастся пройти первый этап с наименьшими потерями. У зрителей из числа воинов были свои любимцы. Все эти дни они бродили по разминочным площадкам, оценивая силу и выявляя слабости и недостатки участников, чтобы определиться, на кого можно поставить, а кто не выдержит сурового испытания. Из военачальников в этих состязаниях никто не участвовал. Они не собирались ронять свое достоинство, позволяя себя заламывать и швырять молодежи. Но все же первый этап отложили, чтобы Хасар и Джебе смогли поучаствовать в соревновании лучников. Хасар был большой любитель борьбы и поставил на человека встретиться, с которым в первом круге не желал ни один из воинов. Бабгай медведь, был родом из империи Цзинь, Хотя к режестым сложением напоминал скорее монгольского борца. Сейчас он складился беззубой улыбкой, повернувшись к толпе, а там многоголосо скандировала его имя. На Бабгай были поставлены целые табуны отборных лошадей, однако десять кругов борьбы или случайная травма, вполне могли его сломать. Ведь, как известно, даже камень трескается под большим количеством ударов. Хасары Джеба, отстрелявшись в первом круге, Вместе со своими командами затрусили туда, где на залитом солнцем поле терпеливо дожидались начала поединка в борцы. Воздух отдавал металлом, пахло маслом и потом. Стычки и кровопролитие вчерашней ночи были намеренно забыты. Стрелки опустились на подстилки из белого войлока, уложив рядом свои драгоценные луки, уже соснятые тетевой и бережно завернутые в шерсть и кожу. «О-хо, бабгай!» Ревом приветствовал Хасар своего любимца, которого в свое время сам нашел и тренировал. Бабгай обладал бездумной силой быка, а боли как будто не чувствовал вовсе. Во всех предыдущих поединках он ни разу не выказывал слабости, и эта его стойкость устрашала соперников более всего. Они просто терялись в догадках, как совладать с этим дураком. Хасар знал, что некоторые борцы насмешливо зовут его «Колодой», намекая на недостаток ума. Однако сам Бабгай на это прозвище ничуть не обижался, а просто ухватывал такого острослова и с неизменной улыбочкой клал на земь. Хасар терпеливо пережидал песнопение, знаменующее начало. Борцы, призывая в свидетели землю и небо, обещали, что будут стоять твердо, бороться честно, а затем останутся друзьями вне зависимости от того, кто из них выиграл, а кто проиграл. Впереди еще другие круги, и другие песни. Хасар толком не слушал, глядя на равнины. У Гэдея сейчас в Каракаруме, умащенной благовониями и в роскошных одеждах. Народ уже пустился в загул. Если бы не участие в состязании лучников, Хасар, несомненно, находился бы там, среди гуляющих. Он смотрел, как баб гай делает первый захват. Великан был не особенно расторопен, Но едва соперник оказывался в пределах досягаемости, а руки смыкались на его теле, дело, считай, было сделано. Пальцы у Бабгая короткие и мясистые, руки как будто распухшие. Но, зная его силищу, можно смело делать на него ставку. Первый поединок Бабгая завершился, как только он вывернул сопернику плечо, схватив его за запястье, а затем навалившись всем весом. Толпа взревела, победно забили барабаны и ударил медный гонг. Баб -гай расплылся в беззубой улыбке, словно дитя. Довольный такой чистой и быстрой победой, Хасар, не сдержавшись, одобрительно крякнул. День складывался, как надо. Батуни вскрикнул, когда щеку ему ожег хлыст. Чувствовалось, как рубец взбухает, а кожа горит, словно сжигающая его злость. Заезд начался довольно удачно, и ко второму кругу Бату уже удалось пробиться в первую шестерку. Земля оказалась жестче и суше, чем он ожидал, что дало некоторым лошадям преимущество по сравнению с остальными. Когда пошел третий виток, белесая пыль покрывала всадников толстым слоем, а слюна в пересохшем рту загустела. На солнце жажда становилась нестерпимой. Те, кто послабее, ловили ртом воздух. Когда кожаная промасленная змейка хлыста мелькнула снова, Бату успел пригнуться. Вон он, его обидчик, справа, один из уренхайцев. Совсем еще мальчишка, маленький и легкий на мощном жеребце. Прищурив с от песка глаза, Бату увидел, что он со злобным наслаждением уже заводит руку для очередного удара. Даже сквозь дробный грохот копыт слух улавливал, как товарищи смешливо его подначивают. От полыхавшей ярости у Бату перехватило дыхание. «Он командует людьми. А эти?» «И вообще, какое ему дело до крови уренхается, разве что посмотреть, как она впитается в пыль?» Он мельком глянул на Цана, скачущего в паре шагов позади. Тот салчным оскалом уже рвался на подмогу, но Бату мотнул ему головой, дескать, сам справлюсь, не спуская теперь с уренхайца взгляда. Когда хлыст взвился снова, Бату попросту вскинул руку, так что ремешок обмотался вокруг запястья. Уринхайц выпучил глаза, но было уже поздно. Всем корпусом подавшись вперед, Бату резко дернул, одновременно пришпорив лошадь. Стремена чуть было не спасли обидчика. Еще мгновение одна нога у него держалась, но вот он сорвался и упал в клубах пыли прямо под копытом чащейся следом кавалькады. А его жеребец с отрывистым ржанием взвился на дыбы — чуть не выбив при этом из седла еще одного наездника, сердито гикнувшего. Бату не оборачивался. Хорошо бы, если бы гаденыша задавили насмерть. Смех и подначивание тут же смолкли. В скачке лошадей-двухлеток участвовали пятеро уренхайских всадников, и хотя они были из разных туменов, но все равно держались вместе. Каким-то образом Бату сплотил их своей надменностью и неприязнью. Вожаком у них был Сатан. Рослый и гибкий, с мягкими, слезящимися на ветру глазами и собранными в хвост волосами на затылке. Минуя западные ворота Каркарума, в четвертый раз он переглянулся со своими друзьями. Оставалось еще шестнадцать миль. Кони храпели, роняя с губ пену, темные шкуры лоснились от пота, Бату с Цаном рванулись вперед, стремясь выйти в лидеры. Видно было, как уренхайские наездники взволнованно оглядываются. Бату, настигая соперников, постарался придать лицу холодную невозмутимость. Вот они уже ближе. Еще ближе, а позади передней группы длинным хвостом вытянулись остальные 30 наездников, теперь уже явно отстающих. Возвращаясь на стрельбище, где его уже нетерпеливо дожидались судьи и многочисленные зрители, Хасар все еще улыбался. Укоризненные взгляды ему нипочем. Будучи братом Чингисхана и одним из основателей государства, он плевать хотел на то, что его задержка раздражает присутствующую здесь знать. Нет ему дела и до того, насколько промедление ломает весь распорядок игр продуманный Тамуге. Десятка джеба во втором круге уже отстрелялась и сделала это очень неплохо, а потому их начальник стоял спокойно, излучая уверенность. Хасар хмуро глянул на Джебе, но тот только ухмыльнулся в ответ. Хасар отдернул себя, понимая, что подобный настрой может передаться его лучникам. Среди стрелков не было ни слабаков, ни мазил. Ни один из них не сомневался, что при удачном раскладе может победить. А элемент везения есть всегда. То ветер в момент выстрела не так дунет, то мышцу вдруг сведет. Хотя основное испытание — это, конечно, нервы. Сам Хасар видел это множество раз — Воины, бестрепетно встречавшие лавину визжащих харизмийцев, вдруг начинали ощущать неизъяснимую тревогу, идя на молчащий строй. Волнение буквально снедало их, не давая вздохнуть, грудь словно разбухала, закупоривая горло. Зная о том, что это помогает совладать со страхом, Хасар сделал несколько долгих медленных вдохов, совершенно не обращая внимания на толпу и давая своим людям возможность настроиться и успокоиться. От этого сорок мишеней на стене как будто чуточку увеличились в размере. Обман зрения — явление уже знакомое. Хасар глядел своих стрелков. Напряжены, но спокойны. «Помните, ребята, — напутство он кивая на мишени. — Каждая из них прекрасная девственница, красивая и сладострастная». Кто-то из стрелков сдержанно рассмеялся, разминая шею, чтобы снять остатки напряжения, способного испортить выстрел. Хасар про себя ухмыльнулся. Пусть усталый и старый, но потягаться с джеба ему еще по силам, он это чувствовал. «Готовы!» — сказал он судьям, глядя туда, где на высоком шесте возле стены трепетал стяг. Ветер, дувший с северо-запада, окреп. Пришлось слегка изменить положение. Сто шагов. Выстрел, который он делал уже тысячи раз. Да что там? Сотни тысяч. Еще один длинный медленный вдох. «Начали — Начали! — отрывисто бросил судья. Хасар возложил на тетиву первую стрелу и по дуге послал ее в ряд щитков, которые выбрал своими мишенями. Дождавшись, когда судья отметит попадание, он обернулся и, приподняв бровь, посмотрел на Джебе. Тот лишь рассмеялся такому вызову, и отвернулся. Подобно бусинам на нитке растянулись потные лошади на милю вокруг стен Каракарума. Впереди по-прежнему скакали трое уренхайцев, во главе с сатаном, которых уже настигали двое коренастых молодцов. И чем ближе к конечной линии заезда, тем сильнее сокращался зазор. Бату с Цаном до них было уже рукой подать, а сзади с безнадежным отставанием тянулись остальные. Судьба первенства решалась внутри этой пятерки. Лошади неслись тяжело всхрапывая, брызжа слизью из ноздрей и пенным потом. Сверху на стенах теснились зрители, в основном войны, а еще тысячи дзинских мастеровых. Для них этот день тоже стал праздником. Как-никак завершен двухлетний труд, а под одеждой позвякивают связки монет. Внимание на зрителей Бату не обращал. Он был сосредоточен на Ситане и двух его товарищах. Над сухой землей поднимались клубы пыли, и разглядеть, что он сейчас собирается сделать, было почти невозможно. Между тем в кармане юноша нащупал три плоских камешка-галыша, удобно помещавшиеся в ладони. До этого они с Цаном обсуждали, что лучше в случае чего пустить вход — ножи или плетку с шипами, но отказались от того и от другого. Такие раны слишком уж заметны. У кого-то из судей явно возникнет подозрение. Тогда Цан предложил просто взять и вспороть Сатану шею. Этого долговязого уринхайца, превозносившего победы Субуда, и он терпеть не мог. Но Бату воспротивился. Не хватало еще потерять друга из-за обычной мести. А вот камень... Камень во время скачки всегда может вылететь из-под копыт. Даже если Сатан увидит, что вытворяют соперники, то пожаловаться не посмеет. Очень похоже на стоны проигравшего. «Войны поднимут насмех!» С началом последнего витка Бату вынул камни и сжал в ладони. В отдалении за издавым кругом яркими пятнами виднелись на траве борцы, за ними возвышалась стена стрельбища. Его народ веселился на равнинах, и он был среди них, мчался изо всех сил. Это было приятное чувство. Юноша в который раз ударил свою лошадь коленями, и та прибавила скорость, хотя и без того неслась на пределе, надрывно всхрапывая. Бату еще сократил дистанцию, а за ним цан. Но уринхайцы не дремали, моментально перестроились, отрезая его от лошади сатана. Бату улыбнулся самому ближнему из них и пошевелил губами, как будто что-то крича. Все это время он подводил лошадь все ближе. «Паренек-наездник уставился на него», А Бату хмыльнулся, резким движением указал куда-то вперед. К его радости паренек чуть сблизился с ним, чтобы услышать, что пытается сказать ему соперник, перекрикивая ветер. Бату с силой метнул камень, попав ему в висок. Парнишка рухнул под копыта и стремительно покатился по земле пыльным коконом. Бату занял его место, ударом хлыста отогнав в сторону теряющую ход лошадь без седока. Сатана оглянулся и изумленно вытаращился. Увидев своего главного соперника в такой близи, оба покрылись коркой пыли, у обоих волосы торчали седыми колтунами, но глаза Уренхайца блестели от страха. Бату смотрел в эти глаза, питая свою силу. Другой уринхайц вклинился между ними, умело выставленный ногой, чуть не выбив бату из седла. Какие-то безумные стуком сердца измеряемые мгновения, юноша был вынужден вцепляться своей лошади в гриву, поскольку ноги его выскочили из стремян, а на него и его лошадь обрушились неистовый удар плетью. Не раздумывая, Бату выставил ногу и попал Уринхайцу в грудь. Это дало ему возможность выровняться в седле. Один камень он израсходовал, но второй оставался. Когда оренхайтс повернулся к нему лицом, Батус надсадным воплем швырнул галыш и угодил тому прямо в нос, отчего соперник качнулся, заливая кровью бледную пыль. Уренхаец отстал, и Бату с Цаном остались с Сетаном наедине, в двух милях от заветной черты. Едва осмыслив, что произошло, Сетан с удвоенной силой погнал коня, стремясь увеличить дистанцию. Для него это был единственный шанс. Силы лошадей были на исходе. Первым с криком ярости стал отставать Цан. Ему не оставалось ничего иного, кроме как с дикой силой пульнуть камни, один из которых ударил по крупу лошадь сатана, а второй просто исчез в пыли. Бату тихо выругался. Допустить, чтобы Сетан оторвался, ни в коем случае нельзя. Он нахлестывал и бил ногами свою лошадь, пока та не поравнялась со скакуном противника, а затем и не вышла на пол корпуса вперед. Бату ощущал в себе неукротимую силу, хотя легкие были полны пыли, которую он потом будет мучительно выкашливать несколько дней кряду. Впереди виднелся последний поворот. Бату чувствовал, что может, и держать верх, но он изначально знал, что просто победы ему мало. Там, на стенах, наверняка стоит Субудай, и, видя, как близок к победной черте его соплеменник Уренхайц, подбадривается Тана. Бату отер виски от слившейся пыли. То, что отца Бату не любил, не ослабляла его ненависти к дедову военачальнику, который перерезал Джучи глотку. Быть может, на стенах сейчас находился и Угадей, глядя на молодого человека, которого он опекал. В ту секунду, когда они оба метнулись к углу, Бату позволил сатану себя поджать. Угол стены здесь был украшен мраморным столбом с резным изображением волка. Все заранее рассчитав — Бату подпустил противника ближе, так что к заветной черте они мчались бок о бок. Он видел, как ухмыляется сатан в предвкушении победы. Уже на углу Бату резко дернул поводья вправо и на всем скаку впечатал сатана в мраморный столб. Удар получился неимоверной силы, и лошади из док встали, как вкопанные. Ногу Уренхайца ренхайца раздробило, и он зашелся криком. Сам Бату с мстительной улыбкой поскакал дальше, без оглядки на замерзший позади стон. Пересекая под восторженные крики линию, он жалел лишь о том, что его не видит отец, который, наверное, гордился бы им. Рукой юноша тер глаза, мокрые от жгучих слез, и яростно моргал, внушая себе, что это все от пыли и ветра.